Глава седьмая. Владислав Громов. Полюбовавшись утром на девушку, я потянулся, как сытый кот, и стал одеваться. «Уже уходишь?» — услышал я и шепот. «Мне пора, я и так задержался. Отожди, не сегодня-завтра гостей. Думаю, скучно вам не будет. Но ты же вернешься!» — в ее голосе послышались слезы и плохо скрываемая надежда. «Конечно!» — кивнул я. «К тому же я обещал тебе тело. Ты, главное, дождись меня!» А пока вот тебе на память. Да домой привычно взревел эфир, содрогнулась реальность, архимаги Земли приникли к сферам, пытаясь понять, что происходит. А я сотворил чудо-игрушку в виде серого волка. Нельзя просто так из ничего создать что-то. Это закон. Магия подчиняется ему. Но чудо? На это способны лишь боги, сильнейшие из них. И сегодня я в очередной раз доказал себе, что крут, а миру, что я балбес. Да и пофиг. Эй, я не маленькая девочка! возмутилась она, тем не менее, крепко вцепившись в волка. Видя сияющие глаза девушки, что изо всех сил прижимала к себе игрушку, я решил, что оно того стоило. Чмокнув ее в припухшие губки, я легко сбежал со ступенек дома, и, решив не призывать бурана, на большой скорости полетел границы миров, туда, где я четко ощущал слабость в эгрегоре Земли. Когда-то давно, как мне казалось, еще в прошлой жизни, я уже был тут с порубежниками и принял бой, в котором едва не погиб. Но сейчас все было по-другому. Хватит чужим лезть на мою землю. Хватит им убивать духов. Хватит зариться на чужое. Сегодня я положу этому конец. Без лишнего пафоса и смертей. Тем более задача передо мной стояла до банальности простая. Уничтожить мир-портал и закрыть проход. Все. Владыко! Дежурный по заставе поклонился, и его примеру последовали еще двадцать рыкарей. — Вольно, бойцы! — ответил я, всматриваясь в марево разрыва. — Я на ту сторону, за мной не ходить. Если кто оттуда полезет — бить, хотя вряд ли кто сунется. В общем, бдеть и следить. Я скоро вернусь. Развернувшись, я окутался щитами и сделал шаг в неизвестность. Неизвестность оказалась очередным мертвым миром. Не было здесь ни травы, ни зверей, лишь мертвый камень. Пустая и ровная, точно блюдо. Равнина тянулась в бесконечность, а жаркое солнце голубого цвета нещадно жарило сверху. Его свет придавал миру какую-то таинственность, а легкая дымка, что стелилась кругом по земле, казалось, пыталась забраться на тебя, почувствовав жизнь. Резко взлетаю высоко вверх. Эфира тут нет, так что работаем напрямую с источником. Но мои резервы полны, и их вполне хватит на задуманное, еще и останется. Этот мир мертв осталось лишь немного подтолкнуть и он сам разрушится вдалеке где то очень далеко я ощущаю порталы они пока не активны их много они разные и ведут в разные миры и все они сосредоточены тут в этом мире что является местом соединяющим наш со всеми остальными что ж есть мост есть и взрывчатка ча я вам тут устрою армагедец апокалипсец и полный писец рванув в разные стороны Со стоном начали расходиться пласты земли, открывая огромный разлом, что ширился с каждой секундой. Я, чувствую чудовищную нагрузку, прямо продолжал разрывать тело мира, подбираясь к его ядру. К счастью, копать было не очень глубоко, поэтому, делая небольшие перерывы, спустя минут десять огромного напряжения, я увидел свою цель. Огромное, диаметров с пару километров ядро, сердце мира. Оно было слабым, почти потухшим, но все еще активным. И тогда в моей руке возник шар, в котором сплелись в тугой клубок все стихии. Он сиял, переливался разными цветами и был красив той опасной красотой, которой хотелось любоваться, но которую не хотелось трогать, влив в него почти половину запасов из источника, чего хватило бы, чтобы напрочь стереть с лица земли большой город. Я резко выдохнул и кинул его вниз. Его полет был медленным, Я бы даже сказал, ленивым и неумолимым, как сама смерть. Да что там, он и был этой самой смертью. А я, мысленно стукнув себя по голове, рванул вверх за пределы мира. Находиться тут сейчас было опасно даже для меня. Но и уходить я не хотел, пока не увижу результат своих действий. Я ведь люблю фейерверки и все такое, и оно того стоило. Столкновение моего шара всех стихий и ядра планеты было эпичным. Сначала он просто влетел в него, растаяв без следа, и где-то с минуту ничего не происходило. Я уж совсем было собрался создавать новый, когда все-таки заметил начавшийся эффект от их встречи. Ядро начало расти. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее. Оно увеличивалось, постепенно меняя свой цвет, бледно-красного до желтого, а потом белого. Оно напоминало сгусток плазмы, заключенный в тесной границы шара и стремящийся вырваться наружу. Вскоре давление стало критичным, и ядро лопнуло. Даже до меня, находящегося на огромной высоте, донесся отголосок эфирного шторма, поднятого взрывом. По всей поверхности земли побежали трещины, разрастаясь и углубляясь. Повсюду слышался треск, разрывы росли, и в какой-то момент все сначала будто замерло, а потом раздался легкий, как мне показалось, хлопок. И мира не стало. Даже обломки его бесследно испарились, хотя я думал, что они останутся. Поднявшийся эфирный вихрь я перехватил и стал щедро вливать его в прореху эгрегора земли. Поглощая энергию точно пересохшая губка влагу, она на моих глазах начала затягиваться, пока совсем не исчезла, а на ее месте засиял монолитный щит. Все. Теперь незваным гостям придется искать новую лазейку. Она эту идет не одна сотня лет. Но ведь и я сидеть просто так не буду, отслеживая любое стороннее внимание к земле. Надеюсь, этой демонстрации хватит чтобы остудить самые горячие головы. А если нет, что ж, тогда я приду к ним и повторю то, что сделал сегодня. Я висел в космосе, а подо мной была лишь чернота, перемигивающаяся звездами миров, ничего не напоминала о том, что когда-то тут что-то было. Мертвый мир испарился, а с ним и все проблемы порубежников острова Буян. Довольно себе кивнув и оставшись полностью удовлетворенным результатом, Я открыл портал на землю, и тут почувствовал, что в мое сознание кто-то стучится. Меня как будто тянуло куда-то, но очень слабо, почти незаметно. «Это кто такой смелый и безмозглый?» Только и успел подумать я, как в голове раздался ворчливый голос Творца. «Что-то слишком сильный стал. Уж и не позвать тебя к себе просто так. А не вариант сказать словами. Обязательно насильно тащить. А если бы я был не один или вообще завтракал? Не менее ватчливо ответил я, перехватывая сигнал и устремляясь к нему. Миг, я сижу в большой, ставшей уже привычной комнате с весело потрескивающим камином. На небольшом столике нас поджидали закуски, а в бокалах было предусмотрительно налито вино. — Мельфийское, уважаю, — причмокнул губами я, осторожно пригубив напиток. — Трехсотлетняя выдержка, — отозвался хозяин. — Цени. — Ценю, — покладисто кивнул я. Потом схватил и бухнул на стол пыльную бутыль с дымящейся жидкостью. — А у меня демоническое пойло есть, ничуть не хуже. Презент от Люцифера, коллекционное. Говорит, их у него всего пара штук осталось. Хотя, может, и врет. С этих демонов останется. — Ага. — Спаить меня хочешь? Подозрительно прищурился дед. — Так ты ж не девушка. А даже если бы и был ей, то пользоваться пьяной женщиной — мавитон, Да и не крепкое оно то ли дело наливка бабы Лены, от нее у демонов хвосты торчком встают, да и не только хвосты, а ангелы так вообще остатки мозгов теряют. — Видел я ее эффект, — засмеялся он. — Картинки мне очень понравились. Вот, кстати, все никак ее не попробую. От обиды, прозвучавшей в его голосе, я даже улыбнулся. — Организую тебе ящичек из новой партии, — пообещал я. — А вообще зачем звал? Не напиться же хотел. — А если напиться? Знаешь, как трудно найти хорошего собутыльника. Увидев мой скептический взгляд, он поднял руки, как бы сдаваясь. — Все-все, нетерпеливый-то наш. — Эх, молодежь, вечно куда-то спешите, торопитесь, забывая, что впереди целая вечность, которая может быстро закончиться. — И то верно, — согласился он. — Ладно, к делу и к делу. — Закрыл червоточину на землю? — Молодец, давно пора было это сделать. — Хотя со Святогором и Заряной ты жестко поступил. — Не одобряешь? Зло сощурился я. — Это твое право, — неопределенно пожав плечами, ответил он. — Тебе решать, кто будет стоять с тобой рядом. Главное, не пожалей потом о своем решении. Они не стали тебе друзьями, но теперь точно будут врагами. — Не будут, — отмахнулся я. — Каждый получает по делам его. Если поняли, за что наказаны, хорошо. Придет время, и я их прощу. А если нет, плакать точно не буду. — Твое право, — повторил он. Теперь что делать будешь? Начну чёс по мирам. Пришло мое время пожимать плечами. Девчонок отправлю искать верующих и становиться полноценными богами, а сам пройдусь по украинам грозди. Вдруг найду чего или кого интересного. Хорошее дело. Не забудь про мир, о котором я тебе рассказывал. Временные потоки там уже пришли в норму, так что проблем не будет. Тебя там знают и верят, а маги там живут сильнейшие и люто ненавидящие пожирателей. Их помощь будет бесценна. Тогда с них и начну, кивнул я. Дашь координаты? В общем, посидели мы с ним еще пару часов, болтая ни о чем. Просто смотрели на камин и пили вино. Время тут не текло, и торопиться не было нужды. Наконец, распрощавшись с Творцом, я переместился в Академию, в свои покои. — Ты где был? — сходу накинулась на меня сестра. — Скоро узнаешь, — ответил я ей, прижимая к себе. — Ты готова к путешествию на сказочный остров? «Всегда готова!» Вытянулась по струнке она и отдала честь. «Умничка!» — похвалил я ее. «Ольга!» — позвал мысленно свою невесту, и буквально через минуту она зашла к нам, а следом появилась Елена. «Решилась? Хорошо. Дениску предупредила? Тогда отправляемся сейчас же. Твоего сына я отправлю в поместье. Ему там скучно, точно не будет. А главное, там абсолютно безопасно. Смертники, что решались напасть на Громовых, давно мертвы. Так, теперь я расскажу, что вас ждет. Тут находится пещера, время в которой идет несколько иначе. Можно сказать, что оно там практически стоит. Нет, вы ее сейчас не видите, потому как расположена она в нереальности, доступ в которой есть только у меня. Ваши тела останутся тут до конца испытаний. И с ними ничего не произойдет. И последнее. Во всем слушайтесь Ольгу. Она поможет и направит. Оль, жить будете у Светы, я ее предупредил власть на острове сменилась так что ни Святогор, ни заряна вам досаждать не будут лен тебе можно было бы и телесно отправиться на остров все таки оборотни велесовые звери но духом тебе легче будет научиться его контролировать все вопросы решайте через свету если готовы то пожалуй начнем повинуясь мне открылся проход в пещеру я завел внутрь лену и риску что начала дрожать мелкой дрожью дабы не усиливать их страх еще больше Я быстро разорвал их связь с источником и, подхватив их тела, осторожно уложил их на постель, стоявший тут же. Связав их души со мной, я вышел обратно и открыл портал к скалам, а после мы с Ольгой понеслись в сторону Буяна. Пройдя мимо поклонившихся стражников, я выпустил души Лены и риски, что тут же стали материальными. Перецеловав всех и пообещав им кучу всего, после того, как все закончится, я вернулся обратно, оставив их на Буяне. Вернувшись в Академию, я попросил Селену поселить Дениску у Гриши. У него было много детей, поэтому скучно ребенку, я думаю, не будет. Сам же я, попрощавшись со всеми, отправился в мир, который мне так настойчиво советовал посетить Творец. На краю сознания мелькнула мысль, что я что-то упустил, но азарт путешествий уже захватил меня, и я благополучно отмахнулся от своего предчувствия, и, как потом оказалось, очень зря. Что ж... Место, куда меня привели координаты Творца, оказалось каким-то заброшенным пустырем. Причем, судя по запаху, тут вообще была помойка. Сделав всего лишь один шаг, я тут же вляпался во что-то липкое и крайне вонючее. И это почему-то сразу взбесило меня, заставив сделать за руку в память отомстить виновнику. Он ведь, гад, сто процентов специально это сделал. Мог бы ведь дать координаты, например, дворца, Таверны или на худой конец борделя какого-нибудь. Так нет же помойка. Это типа намек, что ли? Ух, я отомщу, и мстя моя будет страшной. Привычно попробовал подключиться к Грегору Мира, и у меня это вышло на удивление легко. Такое ощущение, что этот мир меня ждал. И стоило мне появиться, как он был готов полностью мне подчиниться. Видимо, Творец постарался, я думаю. Хорошо, минус один ком грязи в его лицо. Так, история Мира, неинтересна, потому как я ее и так знаю пришли пожиратели и стали топа безо всякого плана захватывать людей началась война и тут появился я по факту меня не было но кому это интересно и всех спас даровав магам сильную магию и научив их ее применять круто конечно но кто бы меня этому научил в общем пожирателям наваляли мир признал меня как бога мне построили кучу храмов сделали сто пятьсот предсказаний что я когда-нибудь вернусь и мы все вместе пойдем нагибать тьму в ее мире а до тех пор плодитесь, размножайтесь и становитесь сильнее. Короче, все как обычно. За исключением того, что я тут в первый раз, и все это замутил Творец, чтобы ему икнулось. Нет, я не в обиде, конечно. Получить под свое начало несколько миллионов сильных магов, люто ненавидящих тьму. Очень заманчиво, но как-то неправильно это. Я уж, по сути, ничего не сделал для этого. Хотя сейчас нет до ага. В общем, узнал я все, что нужно, ну и местный язык, естественно. Населяли мир существа, похожие на людей, но были они значительно выше. Средний рост составлял два с половиной метра. У них были длинные руки-ноги, да и в целом вытянутое тело, абсолютно лишенной растительности, тоже чуть вытянутая голова. В общем, красавчики те еще, но да мне с ними детей не крестить. Магию существа, населявшие мир, кстати, называвшие себя эвенками, практиковали стихийную. У них тоже существовало разделение магии по родам. В которых изучалось что-то одно. Да, система напоминала земную, правда, с небольшим отличием. Они использовали не только эфир, но и силу веры. То есть, чем сильнее Ивенк верил в себя, тем мощнее получались плетения. А веру в себя кто ему давал? Конечно же, я. Правда, я об этом даже не знал, но, опять же, кому это интересно? Так что жители тут были горды и упрямы, с высокозадранным самомнением, уважали лишь личную силу не верили ни во что, кроме меня. Храмов мне понастроили по всему миру столько, что за целую жизнь все не посетить, но мне и не надо было. Согласно предсказаниям, я должен был появиться в центральном во всем сиянии и блеске. В общем, максимально пафосно. Отряхнув налипшее дерьмо, я взлетел и, окутавшись мороком, полетел вдоль улицы. Кстати, только сейчас обратил внимание на орущую сирену. Не прошло и минуты, как на мой пустырь ворвалось десяток стражников, И ночь сменилась днем от яркого света, которым они залили место, где я только что был. Взлетев еще выше, я наблюдал, как они шустро обыскивают буквально каждый клочок земли. Эфир бурлил и кипел от множества поисковых плетений. Несколько раз они касались меня, и если бы не моя сила, то меня точно бы обнаружили. Их уровень был однозначно не ниже архимага. Черт, и это простые стражники. А какой же тогда уровень у начальства? Мне уже начинал нравиться этот мир и те, кто его населял. В общем, никем не замеченный, я по-тихому свалил, поднявшись высоко в небо. И вот тут я, откровенно говоря, завис. И этот мир очень напоминал мой в плане технологий. Вот только он был намного более продвинутым. Здесь словно воплотились в жизнь мечты огромной армии фантастов Земли. По дорогам летали машины футуристического вида, шагали роботы на любой вкус и цвет. На моих глазах мимо меня пронеслась пара летучих херней, что бойко полили друг в друга из какого-то оружия. Причем обе машины защищали, по-видимому, силовые поля. Это, мать его, мир технофэнтези? И о какой вере тут может идти речь? Люди, верующие в технику, не будут верить в богов, потому как сами себя считают богами. Не удивлюсь, если они еще и в космос летают. Однако все это было жутко интересно, потому как такого я еще не встречал. Поэтому, нисколько не сомневаясь, я решил спуститься вниз и хорошенько все посмотреть, а может и пощупать. Это был мир стекла и пластика. Высокие шпили домов, буквально утыканные снаружи каким-то подобием антенн, суетящийся внизу народ, все куда-то спешили, находясь в постоянном движении. Неоновые вывески магазинов, переливающиеся всеми цветами радуги, могли свести с ума неподготовленного человека. Зелени или еще каких деревьев не было нигде. Все свободное пространство было отдано функционалу. Каждый клочок земли был застроен. Интересно, как в таком мире могли появиться трущобы? Слишком мало места в нем было, чтобы так просто бросить хорошее место для магазина там или еще чего. Никем не замеченный я опустился возле небольшого кафе. Почти все столики были заняты, и я, приняв вид проходившего мимо, скинул невидимость. Не успел я сесть, как передо мной вспыхнул экран с меню. Блюд было не слишком много, но возникла проблема. Местной валюты у меня не было. Но обычно с этими вопросов не возникало, а золото котировалось везде. Везде, но не здесь. Они расплачивались с помощью электронных устройств, которого у меня, естественно, не было. А как обмануть умную машину, я не понял. Хотя чего тут думать? Кирин мысленно обратился я к системе. «Можешь взломать?» Ответа не последовало, но мигнула надпись что оплата прошла, и буквально через минуту передо мной был мой заказ. Что-то похожее на наш гамбургер и колу. Наблюдая за окружающей суетой, я откусил кусок и от отвращения едва его не выплюнул. Мда, по вкусу местной пищи напоминала целлофан с легким, по-видимому, мясным ароматизатором. Привыкший за столько лет к нормальной еде, мой организм буквально взбунтовался против того, что я держал в руках взглядом поискав мусорное ведро и, не найдя его, я, не скрывая отвращения, положил его на стол и сделал большой глоток напитка типа лимонада, чтобы смыть противный вкус. Но и тут я едва ее не выплюнул. Количество сахара в моем стакане хватило бы на сотню кружек чая. Это чем же питаются все эти разумные и как до сих пор не вымерли? Это же не еда, а суррогат какой-то. Мерзость, не правда ли? Ко мне за стол подсела высокая девушка. Хотя о чем это я? Тут все высокие. «Простите?» — поднял я на нее глаза. Несмотря на высокий рост и экзотическую на мой вкус внешность, она могла бы считаться красивой. Темно-красный обтягивающий комбинезон со множеством кармашков, шикарный пояс на узкой талии, пара браслетов на руках. Дополняла образ такого же цвета сумочка, которую незнакомка держала в руках. «Я увидела отвращение на вашем лице», — поспешила пояснить она, «и, признаюсь, полностью его разделяю». «Делия Линст!» — протянула она мне руку. «Влад, гром!» — тут же сориентировался я. «Гром!» — удивилась та. «Насколько я помню, этот род обитает на севере Словении. Далеко же вас занесло, наследник Влад? Рада приветствовать вас в нашем городе!» «Наследник?» — непонимающе моргнул я. «Ну, конечно! Короткое имя может быть только у главы рода или его наследника. Для главы вы слишком молоды. Значит, наследник!» — с довольным видом заключила она. И теперь мне понятно ваше отвращение к этой еде. У себя вы, наверное, привыкли питаться натуральным, а не синтетическим мясом. А знаете что? Давайте я вас угощу». «Это не совсем удобно», — замялся я. Напор девушки был слишком сильным, и ее резкие переходы в разговоре сбивали с толку. «Глупости», — схватив меня за руку, она буквально потащила меня за собой. «Я не позволю гостю с севера думать, что у нас в Элениуме нет вкусной, и главной здоровой еды». Нашей семье принадлежит небольшой ресторанчик, буквально в десяти минутах лета. Так что голодным я вас не отпущу». Довольно быстро мы оказались на стоянке, где стояли такие же футуристические машины, что я видел до этого в воздухе. Открыв дверь одной из них, она впихнула меня внутрь, а сама, усевшись на кресло водителя, что-то сделала, и мы резко взлетели. Мой желудок сделал попытку расстаться с едой, что в нем еще оставалось, но я не позволил добру пропадать. Сам полет я не запомнил, потому как от резких движений меня банально тошнило. Хорошо, что это издевательство не продлилось долго, и спустя минут пять мы уже опустились на стоянку перед большим зданием. На трясущихся ногах, выйдя из этого пыточного устройства, я попытался прийти в себя, но этого мне сделать не дали. Вновь подхватив меня за руку, она понеслась ко входу в здание. «Ладно», — мелькнула у меня мысль, — «надеюсь, хоть тут можно будет нормально поесть, но заодно и расспросить эту аборигенку» что так удачно подвернулось, а потом я решил, как действовать дальше. Сделав глубокий вздох, я шагнул в приветливо открытые двери вслед за девушкой.